Глава шестая Спустя тридцать минут. Кабинет директора. Ребрышек протягивает мне угощение директор. «Не, я такие ребрышки не ем». «Очень зря. Они вкусные». Сижу у директора в кабинете. Позади стоят двое в латах, держат за локти несопротивляющуюся и спокойную нимфу. Одно из самых страшненьких, к слову. Со свиным пятачком. Нимфы вообще странные существа. Некоторым листья и хвостики лишь придают очарование, а некоторые ну прям будто созданы для особых любителей, типа орков или гоблинов. Стражи окутаны легкой голубой дымкой, защита от сильной феромонной магии. Некоторые под влиянием нимфовских умений могут не обратить внимания на свинячьи черты. Это как в клубе перепить, найти себе подружку на ночь, а утром обнаружить в постели какого-нибудь Петровича. Поймать смогли только эту нимфу, остальные испарились. По крайней мере, таким словом описывают происходящее стражи. Когда они ввалились в столпу, хаос увеличился. Крики, беготня, немного паники. Этим воспользовался Костя. Каким-то образом он управлял действиями нимф. Одни заходили за угол, другие прятались под столом, Третьи держались так, что ни один взгляд на них не падал. Когда же хаос немного поутих, народ осознал. Все нимфы пропали. На мое недоумение, как Костю умудрился отправить их обратно в Анклав, не касаясь катализатором, он ответил просто. «Правила для существ из Анклава другие, мастер. Они пропитаны его силой. Я разве не говорил? Ой, прошу прощения, ха-ха-ха». Так вот, одна нимфа не смогла сбежать. А не надо было забираться на стол и устраивать стриптиз. Директор звенит колокольчиками, и, видимо, это какой-то особый шифр. Стражи выходят, оставив нимфу стоять за моей спиной. «Нимфа, значит?» Директор сует в рот ребрышка вместе с Костью и я проглатывает. «Фига себе проглот!» «Костя, разве вампиры не пьют только кровь?» «Настоящие вампиры, как наша жабка, да». Но недовампиры давно приспособились, пожертвовав частью своей силы. Очередной звон колокольчиков. Зачистил ты ко мне, студент. Только я знаю о твоем артефакте первого. Догадаться несложно, кто у нас такой шутник. Ну ты что мне с тобой делать, а? Костя, не вздумай ему говорить, что я это ты. Эх. Я больше не буду директор. А, ну тогда ладно. Вопрос решен. До свидания. Сидим, молчим, смотрим друг другу в глаза. Директор вздыхает. Сегодня ты рассорил многих студентов. Эхо этой шутки будет иметь далеко идущие последствия. Как предлагаешь мне объяснять, что на самом деле произошло? «Зеваю. И не от того, что Костя хочет показать неуважение. Он не настолько мелочный. Просто я и правда устал до чертиков. Сначала превращение Патрика в утропия. Теперь манипуляция катализатором. Мой сосуд эфира изрядно опустел, а вместе с этим пришла усталость. В знак солидарности за спиной зевает нимфа. Тут же ложится прямо на пол и сразу врубается, тихо посапывая. Результат использования расового умения. «А еще ко мне приходила Лилит и очень настаивала на проведении досрочных экзаменов для тебя. Магистратура, значит?» Либо я тебя сильно недооценил, либо ты сошел с ума. И вот я сижу и думаю, отправить тебя на эти экзамены или в лечебницу для душевнобольных. После событий на карнавале я склоняюсь ко второму варианту. Не, директор опять вздыхает. Встает из-за стола, приближается ко мне, обходит, зачем-то тыча в бока длинным пальцем. От этого я по-костински похрюкиваю. Щекотно же. Ничего не понимаю. «Были у меня уникумы, но такие...» Он наклоняется над нимфой. Шляпа с колокольчиками слетает, падает на красивое женское тело с хрюкалом вместо лица. Директор это будто не замечает и возвращается на свое место, оставив шляпу на нимфе. Вот ведь чудак. «Перимус, ты знаешь, что это был за праздник?» «Карнавал?» «Не совсем. В аббатство направляется делегация короля людей. С ним едут многие ваши эры». Их дети из академии тоже увлекаются политикой. И вот сейчас они собирались перед приездом короля договориться о разных вещах. Наличие масок и возможность остаться инкогнито не просто забава, а часть политической игры. Костя, ты знал об этом? Разумеется, я знал об этом, мастер. А вы, разве нет? Подсказок было очень много. Насколько я помню, ваш отец даже говорил, что скоро отправится в аббатство по делам. Говорил, блин, но не в компании королей и эйров. Хреново дела. Я бы сказал, что становится чуть веселее. Директор, хотите ванклав? Я вам покажу такое. Поговорите с первым, а то он скучает. Ну и со своей родственницей Динванессой. Она стала вполне вменяемой. О, — расцветает директор, явно забыв обо всем на свете. Хочу. Да уж, поманили конфеткой, а он и потёк. Стыдно. «Но вы же мне прикроете, свалите на кого-нибудь вину, а?» «Пространственные артефакты весьма редки, но все же не уникальны. Несложно будет поверить, что среди сотен очень влиятельных людей у кого-нибудь такой есть». «Предлагаешь мне подставить кого-то?» Глаза директора почему-то хитро сужаются, а уголки губ слегка приподнимаются. «Ага. Желательно самого невинного, безобидного и доброго. Отправьте его в пыточную к инквизиторам». «Ну и мразь же ты, Костя!» Считаешь, что понимаешь, как в Академии все устроено, да? Я точно знаю, как у вас все устроено. Что насчет Билли младшего? Он же племянник главы купеческого дома. Слышал, что торгаши давно нашептывают его при о том, что Академия эфира больно уж самостоятельная организация. Директор дается мясным бульоном, надувает щеки, зажимает рот руками, чтобы не ополивать все вокруг. С трудом проглатывает еду, беспардонно вытирает рукавом губы. Даже не буду притворяться, что не понимаю, о чем речь. Неужто сам первый тебе нашептывает самые сокровенные тайны аббатства? Нет, директор. Я сам по себе талант. Да-да, Костя. Смешно. Ах, чувствую себя голым рядом с тобой, студент. Какие еще тайны ты знаешь? Поведай-ка мне. Мастер, а представляете его голым, а? Даже представлять не хочу. Хотите, наряду на него иллюзию? Даже не думай. Вот ведь ханжа. Так мы договорились? Директор, вы мой должник больше, чем думаете? Хе -хе, интересно. Расскажи мне. Так уж произошло, что если вы проверите Билли младшего, то найдете у него в штанах пространственный артефакт. Это вам еще один подарок от меня. Но поспешите, пока он его не обнаружил. Костя, что? что? Просто что! «Мастер, да ладно вам барагозить. Забыли про безделушку Эйра Сигмунда. И я понимаю, что вы весь такой занятой человек, и вас совершенно не интересуют мелочи вроде родового артефакта Сигмундов или огромного накопителя в виде дубины тролля, способного превратить вас в высшего тропия. Но я-то сущность любопытная и не теряющая времени зазря». Наверное, надо возмущаться или удивляться, но пофиг. «И что ты сделал?» «Как что?» «Извлек из Сигмундовской безделушки пространственный артефакт?» «Неужто вы так и не догадались, что это такое?» «Я подумал, что второе вам не нужен, да еще и такая подделка!» Засранец без спроса покопался в моей сокровищнице. «Я прекрасно помню все свои вещи, но...» «Я коллекционер. Мне нравится, что у меня просто есть всякое такое». Нравится смотреть, трогать, гадать, какие тайны скрывают мои артефакты. Испытывать кайф от предвкушения, что скоро найду мастера-артефактора, который расскажет о свойствах предметов моей коллекции. А что сделал Костя? Нагло спёр один. Мало того, засунул штаны Билли. Сдерживаю себя из последних сил, стараясь говорить спокойно. Окей. Значит, одна из ним вспёрла мою... мою... а потом подсунула штаны Билли? не переживайте сначала мы извлекли из броши камень артефакт немного его погрызли и вуаля никто не признает в нем родовой артефакт сигмундов по крайней мере внешне ага ясно а теперь вопрос сколько такой камень может стоить на черном рынке м? ну не в деньгах же счастье костя да не очень много Ну, если взять в расчетах редкость, может, тысяч триста золотых? Дэн, ты уже мертв. Второй раз не получится. Триста, значит. Да. Тысяч, да? Ну, может, пятьсот. Ага. Ясненько. Как годовое содержание небольшой армии? Ну, средней армии. Где-нибудь на окраине мира. В Абастре-то другие жалования. «Держись, Дэн, держись. Ты был готов к тому, что Костя уничтожит аббатство. Да, он разрушает твою психику, но... Но... А, ладно. Прикинусь дурачком. Ничего не знаю, ничего не слышу». «Мастер, вы как?» «Пшел ты». «Ну что вы дуетесь? Трулала, убили мы кота». «Вот не надо за мной повторять». Директор все это время ковырялся в ухе, словно пытаясь добраться до мозгов. Наверное, так он выражает высшую степень озадаченности и задумчивости одновременно. «Давай-ка еще раз, студент. Ты подставляешь Билли, родственники одной неприятной для всей Академии Личности, и даришь мне пространственный артефакт из его штанов, и ради этого устроил шутку с нифами. Я все правильно понимаю. Ничего не упустил?» «Уга. То есть, ага». Директор делает губами «пр-пр-пр-пр-пр». «В чем подвох? Что ты хочешь взамен? И знаешь, что в Академии уже есть два пространственных артефакта, так что значимость твоего подарка чуть ниже, чем ты думаешь». «Сущую мелочь. Очевидно, что вы отказали бы мне в проведении экзаменов. Теперь вы согласитесь. Мало того, если я сдам их на отлично, дадите мне профессорскую должность». «Ну что я могу сказать? Трулла. Пойду-ка я лучше поковыряюсь в мозгах кости. Попробую залезть чуть поглубже. Директор запихивает палец в ухо дальше, чем позволяет физиология живого существа. Ух, так и кажется, что сейчас кончик пальца покажется из второго уха. И зачем тебе это? С твоими способностями не мелковато ли амбиции? Секрет, директор. А если я откажусь? Если я правильно все понимаю, то у тебя же есть не только пряник. А? Нет, что вы? Я только по пряникам. Тогда я отказываюсь. Сделки не бывать. О, забыл кое-что. Как вы знаете, пространственные артефакты, созданные из камней первозданного, а камень первозданного, по сути, всего лишь накопитель эфира, а любой накопитель эфира можно сделать нестабильным. Понимаю. Ага. Скоро штаны Билли младшего очень ярко вспыхнут. Зад запылает не только у него. На карнавале случится маленький переполох. Интересно, сколько будет жертв среди очень важных особ и как Академия Эфира разгребет последствия? Ах, репутация. Страшная вещь. Ах, репутация. Страшная вещь. После такого не удивлюсь, если магические академии начнут расти по всему миру, как грибы. Монополии придет конец. Ой, директор, ну хватит. Перестаньте переговариваться со своими собачатами. Я прекрасно чувствую эфирные колебания и знаю, как работает удаленная телепатия. Они не успеют разобраться в механизме моей филигранной работы. Кстати, по моим расчетам, мы дошли до нужного момента, и жопа случится через 2 минуты 30 секунд». Директор вытаскивает из уха окровавленный палец, и я первый раз замечаю на его лице очень, очень серьезное выражение. «Если это и правда произойдет, то ты не выйдешь живым из моего кабинета». Директор на глазах разбухает, увеличиваясь в размерах. Эфир килотоннами распространяется по округе, воздух электризуется, а стол начинает обугливаться. И сейчас это не иллюзия. Трулала! Трумать твою ла! Встаю, сую руки в карманы. Трулала! Вот и любите живые, смертные, махать кулаками. Сидели, разговаривали. Нет, надо испортить, все висели. Мастер, вы тут? Нет, у меня. Иди к черту, Костя! «Да я не против. Но он не хочет меня видеть. Обиделся». Становится все хреново. Жар, холод, кожа краснеет, волосы на голове начинают подгорать, пахнет паленым. не так он ваше тельце попортит. Походу, Карлик чувство реальности потерял. Мастер, тут это... форс-мажор. Нас берут, как вы выражаетесь, на Проверяют на этот раз на полном серьезе. Затели мы душевные струны или лилипута». «Не мы, а ты». «Вот как достижения, так мы. А как сложности, так я. Несправедливо, однако. Так что мне делать? Либо вы сейчас э, малость покалечитесь, либо я буду защищаться». «А ты не предсказал такого исхода? Защищайся, за засранец. Но только защищайся». «Так я слабенький в вашем тельце. Особо-то и не развернуться». «У меня одежда горит. Делай уже что-нибудь». Костя пожимает моими плечами, не обращая внимания на то, что на коже уже вскакивают волдыри. «Так, подумаем, на что способна эта хрупкое тельце. наконец «Наконец-то! Я вижу все, что делает Костя. Вижу, как он перенаправляет по телу эфир. Вижу хитрые плетения, совсем не похожие на то, что я знала о створении магии раньше. Все иначе, по-другому. Он обходит ограничения, творит то, о чем догадаться самостоятельно было бы невозможно». Его магия — совершенно иной уровень. «Так, мастер, дайте подумать. Какой бы круг выбрать? Третий, может? Нет. Пупок развяжется. Четвертый сойдет. Обитель? Так...» Костя неожиданно перестает думать. Миллионы его мыслей затихают. но я отчетливо чувствую его. Грусть?» Впрочем, она сразу же проходит, и все становится как обычно. Да, кое-что подойдет. Мастер, вы знали, что элементализм это ущербное направление настоящей магии. урезанный деградированное. Ну, так что удивим это недоразумение, так сказать, в память о настоящих вампирах. Давно этот мир не слышал подобного. Круг четвертый. Голос Кости не похож ни на мой, ни на его. От него сквозит таким, почти физическим холодом, что даже огненные сполохи директора уменьшаются в размерах. А ведь Костя еще ничего не сделал. Техника обители бледной зимы! Эхо голоса Кости разносится во все стороны, хотя это невозможно в тесном, забитом мебелью пространстве. Директор теряет всю свою былую уверенность, отступает на шаг. Стой! Поздно. На этот раз тихий голос Кости раздит самую душу. ЯВЛЕНИЕ ХЛАДА Вспышка, скрежет, холод. Весь кабинет вместе с директором покрывается морозной коркой, сверкающей первозданной белизной. Я будто оказался в доисторической пещере Антарктиды, промёрзшей с эпохи начала существования мира. Все звуки поглощены холодом. Все тени в испуге разбежались, а воздух стал чище, пробираясь не только в легкие, но и в саму суть бренного тела. Единственное, что еще намекает о реальности происходящего, теплый пар, выходящий изо рта, а вот директор директор с безумным, но все же похожим на улыбку оскалом превратился в ледяную статую. Лед, покрывающий его настолько прозрачен, что его едва заметно. Все защитные артефакты директора, все его таланты, весь опыт и расовые умения демонов, все оказалось бесполезным. За одну секунду один из самых величайших живых существ Аргона превратился в замороженный кусок мяса. Последствия этого поступка я не могу предсказать. Не знаю, насколько гениален и божественен Костя, но я не вижу, как он выберется из этой ситуации без последствий. Какую пользу можно будет из этого извлечь? Только что Костя сделал что-то ненамного лучше, чем разрушение аббатства. «Мастер, я же говорил, что будет весело!» Ну так как? Что, Что будем делать дальше? дальше? Предлагаю пойти поесть? Или все же трулала?